Глава шестая. Насильно мил не будешь. Наутро, облачившись в панёвую и заправив в нее свое платьице-шубку, надев длинные вязаные гольфы, которые затягивались шнурками над коленками, платок и меховую старую жилетку из козьего меха, которую поутру принесла хозяйка, Саша ощутила, что одежда довольно теплая, хоть и неказистая. Сунув ноги в валенке, она вышла на улицу, где ее ожидали Калидар и Велес. «Ух ты! Даже на бабу стало похоже!» прокомментировал Велес. «Не надо обсуждать это», — выпалила нервно Саша, подходя к ним и поправляя на боку свою сумочку, которая смотрелась вычурным, блестящим пятном в этом невзрачном наряде. «Кто из вас еще что скажет про мой наряд, точно кулаком от меня получит». Велес усмехнулся в темную короткую бороду, а Калидар просто опустил взор, улыбнувшись, довольный, что все вышло по его. Я надела эти жуткие тряпки, только чтобы не замерзнуть. Если бы я домой так не хотела, ни в жизнь эти лохмотья не нацепила бы на себя», – выпалила Саша. «Не переживай ты так, не замуж чай идешь», – заметил Калидар, приветливо глядя на нее. Наверное, впервые Саша увидела его теплый, добрый взор, который не злился и не осуждал ее. Она стояла между молодыми людьми, и он невольно добавил «Ох, какая же ты все же маленькая в этих валенках!» «А что, у тебя какие-то проблемы, если женщина маленькая?» – удивилась она. «Нет», – оскалился он по-доброму. И Саша невольно отметила, как без липовой бороды и волос приятно его молодое лицо с небесной синевой глаз и со светлыми, короткими, густыми вихрами. «Люблю маленьких». Она уже раскрыла рот, но он тут же добавил. «А тощих, как ты, не люблю. Даже потрогать не за что». Поняв нелицеприятный намек на ее стройность, Саша выпалила. «На себя посмотри. Детина столеросовая. В дверь плечами не входишь». «Ну да, я ведь богатырь бывший, оттого и широкий такой. Раньше, пока дядька мой Карачун силу мою через пояс обережный не отобрал, я мог один лишь с мечом против целого войска биться». «Ну-ну», усмехнулась Саша, «заливаешь ты как гладко, все вы, мужики, гораздо преврать. «Да не верь, мне-то что, скоро отправлю тебя во свои оси и заживу в своем царстве спокойно», отмахнулся от нее Калидар. «Вот и договорились», улыбнулась ему сладко Саша. На удивление Саши, эти двое нашли логово Егине довольно быстро, да так, что она даже не успела замерзнуть. Сегодня с утра шел снег, но погода была довольно теплой для зимы. Едва они приблизились к жилищу Егине, как Саша разглядела довольно добротную двухэтажную избу с резными ставнями и вычурными деревянными украшениями на крыше. Нет, этот деревянный дом скорее казался шедевром прикладного мастерства по дереву, чем избушкой на курьих ножках, как она привыкла считать. Навстречу им вышла молодая красавица, не более 20 лет от роду, с длинными черными развивающимися по ветру волосами, светлым лицом и большими лучистыми глазами травянистого цвета. Статная, высокая и стройная, в красивом темно-коричневом сарафане, в светло-зеленой расшитый серебром душегрея и полупрозрачном пуховом платке на красивой шее. Рядом с красавицей стояло трое приятных детишек лет 5-6, которые также с интересом смотрели на пришедших. «Доброго здравия вам, гости дорогие!» — произнесла приятным голосом девица. «Ух ты, красавица какая!» — воскликнул Велес на ухо Калидару. «А мы точно к ведьме пришли?» «И впрямь!» «Глаз не отвесть!» — кивнул Калидар. «Истатное лицо мило, словно луна ясноокая». Поморщившись от их возвышенных сравнений, Саша нахмурилась, окинула взглядом свой непривлекательный крестьянский наряд и тяжело вздохнула. Да, она была согласна с ними, что эта темноволосая девица теперь превосходила ее по красоте. Но это было очень больно осознавать. Лишь мысль о том, что она все равно здесь чужая и скоро уйдет отсюда, успокоила Сашу. Ведь в самом деле не собиралась же она проводить здесь, в этой странной непонятной сказке, всю свою жизнь». У нее был жених Артем, который любил и баловал ее, а эти товарищи, Велес и Калидар, явно были настроены на своих девиц из сказки, в длинных сарафанах, без косметики, а Саша никому навязываться не собиралась. «Зачем пожаловали молодцы?» — спросила приветливо темноволосая девица с ясными очами. «А еще и девица с вами. Что вам надобно в моем лесном логове?» «Мы, краснодевица девица, Егиню-ведьму ищем». «Не слышала про такую?» — спросил Калидар, приближаясь к ней. «Я и есть Егиня. Меня вы, видимо, искали». Улыбнулась она чарующей улыбкой. «Да не может того быть», — произнес Велес, опешив. «Никогда бы не подумал, что в чаще лесной такая красота чудесная одна живет». «А я не одна», — ответила приветливо Егиня. «Я с деточками своими живу. Присмотр да ласку им даю. Всего три дюжины у меня их». «И все твои детишки?» — удивился Калидар. «Конечно, мои. Я их сироток везде разыскиваю, да к себе привожу. Ухаживаю за ними, кормлю и воспитываю. Кто же их, кроме меня, еще любить будет, если родители их померли? Вот я им и мы, мамка, и батька в одном лице. А как вырастают пострелята мои, так на волю и выпускаю их к людям. Пусть живут, да радуются». Саша с удивлением смотрела на эту красавицу и думала о том, что сказки нагло врут. И Егиня никакая не страшная старуха с клюкой, которая жрет детей, а она вон какая видная молодая девица, да еще и о сиротах заботится. Саша не знала, кому было выгодно придумывать в сказках такие небылицы, но именно такая Егиня, молодая и добрая сердцем, нравилась ей гораздо больше, чем злобная старуха, поедающая косточки. «Приветствую тебя, Егиня. Я – царевич Калидар», – начал молодой человек и вкратце рассказал, зачем они пришли и что им надобно от нее. Недолго думая, Егиня велела трем детям идти в дом и накрывать стол к трапезе. А когда они ушли, она приветливо улыбнулась молодым людям. «Хорошо. Так и быть, помогу я вам одолеть Карачуна», – ответила Егиня. «Вернее, направлю, куда идти, надобно. Но только в обмен на помощь мою вы должны выполнить одно мое желание». «Выполним. Говори, какое!» Не раздумывая, сказал Калидар. И Саша поморщилась от того, как быстро он согласился. Она наверняка чувствовала, что желание Егине явно будет непростым. «Добро!» — улыбнулась обворожительно Егиня, оправляя белой рукой свой платок на шею. «Один из вас, молодцы, должен взять меня замуж!» «Чего?» — произнес тут же, опешив Калидар. Увидев недоумение, а после и испуг на лицах молодых людей, Егиня холодно сказала. «Не хотите? Что ж...» Тогда помогать не буду вам. Я тут в глухом лесу живу только с детишками. Звери кругом. Ни одного подходящего мужика. Извелась совсем я в девках. А я замуж хочу. Не горячись, красавица! Быстро выпалил Калидар, видя недовольство, которое отразилось на прекрасном лице Егине. Обсудить все нам надо как следует. Погоди! Он чуть оттащил Велеса в сторону и тут же тихим шепотом выпалил. И что делать будем, братец Велес? Я не могу ее в жены взять. Тут же выпалил Велес. И я тоже не могу, ответил ему Калидар. У меня невеста укорочуна, я ей в любви клялся, объяснил Велес. И что на меня смотришь? парировал Калидар. У меня тоже дело не в проворот. Надо царство обратно добыть, до да силу свою богатырскую вернуть, а жена только обуза. Незачем мне она. И мне незачем, вторая невеста, кивнул Велес. Да вы что, совсем что ли? Мужичье, вы эдакое, возмутилась Саша, которая стояла за их спинами и отчетливо слышала их шепот. «И что ты все время в нас этими мужиками тычешь?» — возмутился Каледар, обернувшись к ней. «Я опальный, да слабый, а он вообще медведь. Не мужики мы вовсе». «Я уж так и поняла», — выпалила недовольно Саша. «Стоите, как бабы на базаре, припираетесь. Может, жреби кинем?» «Кому голову сложить?» — предложил Калидар Велесу. «Замените расстрелом, да?» – съехидничала Саша. «Чего ты там лопочешь?» – огрызнулся на нее Калидар. «Вы что, охренели? Вы мне, что ли, предлагаете замуж ее брать?» – выпалила Саша в сердцах. «Погодите-ка, вы же говорили, что она красавица». «И что ж?» – согласился с ней Калидар. «Да красавица такая и есть, но жениться не по силам нам». «Нет, вы точно полоумные. Не понимаете, что ли, что это для дела нужно?» – выпалила Саша. «Как мы узнаем, как коручуна вашего одолеть, если она не поможет?» «Нет, мы не можем», — мрачно ответил Велес. «Как это «не можем», — не унималась Саша. «Возьмите ее замуж, потом, если что, разведетесь. «Нет, так не выйдет», — сказал твердо Калидар. «Это, может, у вас там, в вашем царстве, так можно. А у нас, если женятся, то навеки вечные». «Вот блин», — вспылила Саша. «Ну как, что надумали, милые?» — спросила Егиня, улыбаясь и приблизившись к ним. «Я в долгу не останусь. Научу вас, как корочуна одолеть, и где коня да оружие чародейное добыть. Еще думаем». бросил калидар. «Вы быстрее думайте. У меня детишки не кормлены обедом, а щи уже поспели в печи. Негодно заставлять малышей ждать. Да и у тебя время, царевич, на исходе. Всего четыре дня осталось. После того, как Ярила солнце пять дней от зимнего солнцестояния справит, обратно свое царство ты не вернешь, ибо и теперь Корочуну помогают колдуны и чародеи, а после вообще непобедим он станет». «Как это не вернуть?» – возмутился Велес. «И что, навсегда зима останется в нашем царстве?» «Вот именно, о том и толкую, молодцы!» — кивнула Егиня. «Если Калидар трон царский, завещанный отцом, не вернет, Карачун зимний и ледяной будет править царством нашим до скончания веков. И ни весны, ни солнца теплого нам всем не видать!» «Вот жуть!» — пролепетала Саша. «Ну, у вас тут и законы страшные!» «Хорошо!» — поморщился Калидар. «Возьму тебя замуж, Егиня, краса! Так уж и быть! У Велеса все же невеста есть, любят они друг друга. А я ради царства готов!» «Ничего себе!» – опешила Саша. «Надо будет тоже Артему сказать, что пока не женится, не видать ему котлеток моих фирменных до массажа после бани». «Брать карачуна надо силой, да волшебством!» – сказала Егиня. «Какая здравая мысль!» – кивнул Калидар. «Да неужели!» – кисло заметила Саша, явно не видя никакой перспективы разделаться какой-то непонятной силой, которой у них не было, с суровым карачуном, захватившим царство, да еще и которому помогали колдуны и чародеи. «Ты извини, конечно, Егиня!» «Только не праватые. Один заколдованный богатырь без сил, второй неуравновешенный медведь, который не знает, когда человеком становится, а ты, Егиня, явно не воин. Походу, я тут самая сильная, хитрость какая-то должна быть, иначе точно не одолеем корочуна. «Ты рано-то нас из воинов не списывай», — улыбнулась Егиня. Велес в обличии медведя довольно сильный противник. «Я научу его, как надо, надобно пожеланию, обращаться в зверя и как обратно в человека. А каледару коня непобедимого добудем, да оружие волшебное. Хотя, согласна я с тобой, все же хитрость тоже бы не помешала». «Вот и я о том же», — кивнула Саша. «Думается мне, что к камню Алатырю идти надобно за советом», — предложила Егиня. «Точно, Егиня!» — кивнул Калидар. «И я согласен, что у мудрого сварога батюшки спросить совета надобно», на, — добавил Велес. «Только как этот камень отыскать? Он от чужих глаз постоянно прячется да перемещается». «А я знаю, как его найти», — кивнула Егиня. «Да неужто? Не каждому это дано», — удивился Калидар. «Батюшка мой научил меня». «Вот какой сегодня день?» — спросила Егиня. «Десятый день, бай, лето, третейник», — ответил Велес. Сейчас она призадумалась, словно что-то исчисляя в уме. «Сегодня Алатырь священный стоит в Белом поле, что второе по счету от Черного бора, на развилке дорог у Синей речки». «Вот это девица!» – восхитился Велес, – «и красиво, и умна не по годам!» «Я с вами пойду», – заявила Егиня, кокетливо улыбаясь. «Помогу, чем смогу, все же ведьма я, да заодно и за женихом своим новоиспеченным прослежу, а то вдруг сбежать надумает и не женится». «Я слово дал, не приучен нарушать его», – обиделся Калидар. «И чудно, но рядом с тобой все равно мне спокойнее будет, касатик мой», — улыбнулась Егиня. «Ну и пошли, я противиться не стану, лишняя голова, до чародейства твое пригодятся, думаю», — согласился довольно Каллидар.